Недосказанность, недосказанность, недосказанность. Горя она огнем, если бы Рита и Влад поговорили, если бы каждый из них переступил через свою чертову гордость, то они сейчас были бы самыми счастливыми людьми на свете. Расставляли мебель в своем гнездышке, ходили в детские магазинчики, держась за руки, и выбирали вещи и погремушки для своего будущего малыша. Но кто-то не взял вовремя трубку, Кто-то не поделился своими планами, кто-то не рассказал о чувствах. И в итоге нет ни игрушек, ни семейного гнездышка, ни счастливой пары, ни ребенка. Я рассказала Романову, что Ритка сделала аборт. Он молча выслушал и бросил трубку. В понедельник Рита вернулась в универ. Точнее, это была совсем другая Рита Курочкина. Исхудавшая, бледная, неразговорчивая и совсем чужая.